Матрос Воротилин, заслуженный артист РСФСР Виталий Балагуров. В остальных ролях артисты московских театров. Режиссер передачи Леонтина Макеева, автор инсценировки Сергей Карлов. Четвертую заключительную передачу по повести Владимира Санина «Одержимый» слушайте завтра в это же время.